Глава 11. «Будешь много знать, скоро состаришься». Пройдясь еще раз по комнате, решила, что найти библиотеку сейчас важнее. В конце концов, уборка такое дело, всегда можно отложить. Аккуратно закрыла дверь в комнату. Немного постояла в коридоре, привыкая к сумраку, и осторожно двинулась к полуразрушенной лестнице. Ну как так-то?» – тихо бормотала я себе под нос, осторожно обходя дыры и выбоины в полу. «Как можно привести в запустение такое прекрасное здание?» Поднимаясь по лестнице, я внимательно смотрела себе под ноги, низко наклонив голову. Споткнуться, упасть и бесславно закончить и этот жизненный путь в мои планы не входило. Плавали, знаем, чем это может для меня закончиться. Хотя вот интересно, если я сейчас тоже сковырнусь на лестнице, то попаду в своё тело или опять в чужое? Жалостливо шмыгнув носом, продолжила размышлять, поднимаясь ещё медленнее. Поэтому совершенно не ожидала того, что на верхней ступени увижу сапоги огромного размера, а головой уткнусь в чью-то могучую грудь. В позе полупоклона я застыла испуганным сусликом, потому что узнала сапоги. Поднять голову и посмотреть в глаза декану было отчего-то страшно. «Вы всегда бормочите себе под нос, мисс Листрат!» прогрохотал надо мной голос Минотавруса. От его трубного рева старая штукатурка и мелкий мусор с потолка посыпались мне на голову пеплом. Я медленно подняла голову. «Как пройти в библиотеку?» На выдохе с заискивающей улыбкой произнесла я. Я даже слегка сощурила глаза и добавила во взгляд мольбы, но, вспомнив реакцию сестричек на мою мимику, решила, что переигрываю. Опустила смиренно голову и тяжело вздохнула. То ли ошарашенный вопросом, то ли под впечатлением от моей пантомимы, Дакан молчал и только перекатывался с пятки на носок прямо под моим носом, заметно расшатывая и без того дышащую на ладан лестницу. «Мне очень надо!» Постаравшись вложить как можно больше убедительности в голос, обратилась я к сапогам. «Я вас провожу!» На меня опять посыпалась штукатурка. «Извините за то, что я вам сейчас скажу, мистер Минотаврус, но вы могли бы говорить потише. Боюсь, ваши децибелы оказывают разрушающее действие на старое здание». «Мои что?» С недоумением переспросил декан. «Громкость голоса, чуть тише!» Показала ладонями, приближая их друг к другу, а потом развела их в стороны, словно хотела провести экскурсию. «Старое здание!» «Старое?» – опять не понял меня декан. Тут я снова замерла, поведя глазами из стороны в сторону. Можно не знать, что такое децибелы. Допустим, здесь физические законы объясняются другими терминами. Сложно. Для меня сложно, но допустим. Но не видеть, что происходит вокруг – это перебор. Здание, Академии в очень плачевном состоянии. Осторожно начала говорить, внимательно следя за деканом, словно разговаривала с душевнобольным человеком. «Лестница бесперил, и она разрушается. Мусор по углам, пол неровный, окна грязные». Минотаврус смотрел на меня, не мигая из-под насупленных бровей. Сердце мое через раз забывало стучать, и по спине уже струился липкий пот, а он все смотрел и молчал. Я нервно сглотнула. Минотаврус вздернул подбородок и бросил мне через плечо. «Вы заблуждаетесь, мисс!» Сказав это, он тяжелой поступью двинулся от меня по коридору. Я же осталась стоять на месте, ошарашенно озираясь. «Я заблуждаюсь? Что значит «заблуждаюсь»?» Уже открыв было рот, чтобы возразить, была прервана вопросом, который небрежно бросили через плечо. «Так вам нужна библиотека?» «Да», засунув поглубже собственное мнение, припустила следом за деканом. «Надо сказать, что шли мы недолго, и я сама спокойно нашла бы нужное мне помещение. Ну, открывала бы подряд все двери, но нашла». Нужная дверь никак обозначена не была, ни надписи, ни тайного знака. Просто две плохо закрывающиеся деревянные створки и латунная ручка в виде кошачьей головы. Минотаврус рванул на себя дверцы, словно хотел сорвать их с петель. Дверцы открылись с трудом и ужасным скрипом, который эхом раскатился по коридорам замка. Мне даже показалось, что все несмазанные дверные петли тут же включились в эту оркестровую какофонию. «Наслаждайтесь!» – сделав широкий жест, сказал декан. Не сказав больше ни слова, он повернулся и ушел в сторону своего кабинета. Я проводила взглядом его удаляющуюся фигуру. Потом повернула голову и посмотрела вглубь открывшейся комнаты. Даже с порога было видно, что она огромна. Высоченные стеллажи упирались в потолок и уходили далеко вдаль, и противоположной стены было не видно. «Как мне искать здесь то, что нужно?» «Эй!» – осторожно сказала я, делая шаг внутрь. За моей спиной с плотоядным лязгом мгновенно захлопнулись дверцы, дав мне пинка под зад. Не ожидавшая такой подставы, я непроизвольно сделала шаг вперед. Тут же клубы пыли взметнулись со всех сторон и, не удержавшись, чихнула. А потом еще раз. «Как же мне здесь разобраться-то?» – подумала, вытирая нос. В голове всплыли инструкции, полученные от сестричек. «Просто подумай, что тебе надо, и библиотека сама всё выдаст». «Что ж, попробуем». Я зачем-то закрыла глаза и медленно проговорила. «Мне нужна информация о данном мире». Названия, кто управляет, традиции, всё, что нужно знать путешественнику, впервые попавшему в... сюда, попавшему сюда. А ещё что-то простое про бытовую магию. Открыла сначала один глаз, зыркнула им в разные стороны. Открыла второй глаз, ничего не происходило». Я запрокинула голову и уставилась в потолок, словно ожидала там найти ответ. Но там, конечно же, было пусто. Глубоко вздохнув и снова чихнув от пыли, решила добавить в пространство. «Пожалуйста, помогите мне с книгами». Тут же увидела, как по книжным полкам прошлась волна, и ко мне медленно поплыли две довольно тонкие книги. Я вытянула вперёд руки, и они аккуратно опустились на них. Название первой книги гласило «Путеводитель по прекрасной стране Шейханат». «Незаменимый спутник путешественника, если вы оказались здесь впервые». На второй было написано «Бытовая магия для маленьких щенков». Усмехнувшись, сказала Хорошее чувство юмора. Спасибо. Развернувшись к выходу, увидела, как на дверях появилась огненная надпись. «Пожалуйста, заходите еще». И после этого двери сами распахнулись передо мной без единого скрипа.